Глава 10. 30 сентября 2016 года. Чернобыль. Дрова уютно постреливают, а цветы бегают по ржавым гофрированным листам. Мы сидим на бревнах, выложенных квадратом вокруг огня, дым, плавно загибаясь, носится в рваную дыру, идущую вдоль клепаного шва потолка. Это место называется ресторан. С тех пор, как вся выжившая сталкерская братья собралась на брошенной военной базе, ночевки у костра ушли в прошлое. Но привычка никуда не делась. В ностальгических целях, а также чтобы расслабиться и полечить нервы, внутри разрушенного ангара было устроено это место для пикника. С молчаливого согласия руководства, которое, откровенно говоря, и само сиживало здесь. Бабай, бывало. Но на мысли о Бабае мне становится очень-очень грустно. Я закуриваю и пытаюсь сосредоточиться на беседе. Начало я пропустил, поэтому не сразу улавливаю мысль. «Во всяком случае, для этого было достаточного времени», — внушает Чапай чекисту. «Год, даже больше уже. И ни одного самолета. Керосин давно выдохся, так что не надейся». Чапай сидит на бревне напротив меня, его фигура немного плавает в волнах горячего воздуха. Чекист расположился справа, лицо краснее помидора, лоб блестит от пота. Между ними на земле тумбочка, на тумбочке узкая бутылка грузинского коньяка — Несколько банок консервов коньяк принёс чекист после того, как закончились мой виски и чапаевский ром. «А чего ты взял, что они должны летать над нашей зоной?» — возбуждённо возражает чекист. «Тут до взрыва много летали. Над зоной вообще летать нельзя, понял?» «Послушай». Чапаев устало вздыхает разглаживает усы. Вот если бы ты был пилотом и, допустим, имел бы в распоряжении самолет. Ну, хрен с ним. Давай еще допустим, что вместе с тобой выжил и техперсонал аэродрома. Ты бы, я думаю, первым делом принялся искать выживших. Мониторил бы все частоты, совершал рейды по окрестностям. Искал, короче. А у нас в круглосуточном режиме передатчик включен. И прожектор вон, видишь? Чапай указал на прореху в крыше, и мы с чекистом машинально посмотрели туда, где с крыши столовой в черноту неба бил мощный столб света. «Нас сложно не найти», — уверенно заявил Чапай. «У нас тут даже и приземлиться негде», — привел аргумент чекист. «Ты главное наливать не забывай, а приземляться не надо. Достаточно обнаружить и дать о себе знать. Но даже если так, в Минске есть где сесть?» «Есть. Что-то белорусы ни о каких гостях не сообщали». М «Да». Чекист хмурит лицо и раздает нам наполненные стаканы. «Чокаемся, выпиваем» вытаскивая из банки пару маслин, жую, потом снова закуриваю. Вкусно. Чипе ворошит дрова, вверх поднимается стайка суетливых искр. В голове мягко шумит, сознание будто плывет по волнам. Я чувствую, что уже основательно пьян, но это даже хорошо. И вообще хорошо вот так сидеть возле костра с друзьями, употреблять коньяк и ни о чем не думать. Только что-то беспокоит. Я роюсь в памяти. Вот оно, разговор с хирургом. Да, когда пили спирт... Нормально, кстати, выпили. Хирург заметно поплыл. С непривычки, видимо. И вроде бы все ровно. Говорили о том и о сём, а он возьми да и заяви. Катастрофа, говорит, закономерный финал развития человечества. Мне, говорит, больше нет до вас дела. Вы получили именно то, чего добивались на протяжении всей своей истории. Главное, это вы. А вы? Вы не человечество? И что значит ему нет дела? «А кому ты нужен-то еще, кроме нас?» «Не знаю», — ответил я ему, — «чего там добивалось человечество, а я лично сейчас готов все отдать, даже свою жизнь, чтобы предотвратить катастрофу». Немного высокопарно получилось, пафосно, но я в тот момент видел перед собой не хирурга, а ее, как сидит она, уставившись в стену, а по лицу бегает солнечный зайчик. Но она даже не жмурится, потому что ей все равно». Хирург обидно засмеялся, и тогда я торжественно поклялся ему, что найду способ вернуть все назад. Опрометчивая, конечно, клятва, и, наверное, невыполнимая. Но хирург смеяться перестал, и то ладно. Странный он все-таки человек мутный. Куда как проще вон с ребятами, и безопаснее, если уж на то пошло. Во всяком случае, скальпелем от тоски не полоснут. «Скажи, Чапай, не в попад стреваю я в бесед друзей». «А как ты угадал, что в Минске будут выжившие?» «С чего ты взял, что это я угадал?» — хитро щурится Столкер. «Есть у него такая привычка глядеть на собеседника, многозначительно прищурившись. И так смотрит, будто что-то про тебя знает, или весело ему наблюдать за твоими потугами, выглядеть умным». «Бабай, доброй дороги ему, сказал, что это ты велел ловить минские частоты». «Давай помянем», — предлагает Чапай. Чекист уже протягивает готовые стаканы, пьем не чокаясь, молчим. Но меня смысле не собьешь. Я хоть и пьяный, но тему держу уверенно. Так что придется Чапай, как бы он там не щурился колоться. «Ну так, что про Минск?» — напоминаю я. «Это долгая история», — говорит он. «Я не спешу?» «Ну, хорошо. Легенду про армаду знаешь?» «Про кристалл, стоящий на станции, который желание исполняет?» Чекист фыркает, но я на него внимание не обращаю. Я вообще понял, что в этой неразлучной парочке чекист отвечает за силовое воздействие. Все, что касается умственной работы, это к Чапаю. Так что пусть фыркает, я даже не обижусь. «Это детский вариант легенды», — усмехается Вус Чапай. «А есть еще взрослая. Согласно ей, именно в зоне находится некий информационно-энергетический центр Земли. Точнее, зона образовалась на месте этого центра» зона это то ли защитная реакция то ли результат сбоев в программе ошибка короче возникшая из за неумелой попытки воздействовать на этот центр с этой теорией я тоже знаком непонятно правда причем тут минск чеки с кряхтением встает уходит за пределы ситового круга возвращается с охапкой хвороста подбрасывает в огонь Пламя набрасывается на свежую пищу, поднимается вверх, из темноты ангара проступает пучеглазая, покрытая коростой облупившейся краски кабины вертолета. Становится жарко, я пробую отодвинуться подальше, но чуть не падаю, с координацией движения определенной нелады. «Какой-то мрази очень хотелось добраться до этого центра», говорит Чапай. «В первый раз рвануло предупредительным, и образовалась зона, но мразь не успокоилась». «Мразь, она всегда считает себя умнее всех. И тогда рванула по-серьезному. В результате мы имеем то, что имеем». «Сталкеры тоже пытались добраться до твоей армады?» «Напоминаю я». «А, фигня все это!» — отмахивается Чапай. «Даже если бы добрались мы армаде так же опасно, как комар танку. Ты, кстати, верил в исполнитель желаний?» «Не то чтобы прямо уж в исполнитель...» «Ну вот, мы с чекистом тоже больше из любопытства лезли. Но, тем не менее, в этой легенде есть логика. Если предположить, что «Армада» — некий пульт управления информационным полем Земли, то она в определенном смысле действительно может исполнять желание. Во всяком случае, те, кто устроил тут зону, тоже предполагали нечто подобное, но подход у них был очень серьезный». «Про подземной лаборатории слыхал?» — спрашивает чекист. «Приходилось?» «А вот мы там были». «И чего там?» Я смотрю на чекиста и вижу, что он тоже начинает колыхаться в потоках горячего воздуха. Если учесть, что смотрю я на него не через костер, то на жар пламени эффект списать не получится. Все дело в парах алкоголя. Ну и пусть зато хорошо сидим. И беседа интересная. Под такую беседу можно еще пару банок уговорить. С пьяной щедростью решаю угостить ребят односолодовым, двадцатилетним. Но пусть сначала кончится коньяк, чего раньше времени бегать. «Ничего толкового в лабораториях нету», — морщится Чапай. «Не дураки они. Что смогли, вывезли. А что не смогли, до того и сталкерам не дотянуться. Но дело не в этом. Как фольклор представляет армаду?» «Но это...» «Вопрос застает врасплох. Я как раз вспомнил свою ходку с покойным буром в одной из таких подземных лабораторий. Еле ноги унесли до того жуткое место. А вот чекист Чапаем, видишь ты, не в одну такую лазили. Упертые товарищи». «Поплыл парень», — радостно заявляет чекист. «Не-не, нормально все». Машу рукой, при этом понимая, что сейчас выгляжу еще пьянее, чем есть. А так всегда. Как только тебя назначают пьяным, все, что не сделаешь, работает в пользу этой версии. Просто вспомнил тут про лабораторию одну, поясняю я. Армада — это такой кристалл в форме двойной пирамиды, он под станции находится в подвале. «Вот», — Чапай тычет в меня пальцем сквозь костер, — «пирамида? У меня сейчас карты с собой нет». Короче говоря, в зоне было много лабораторий, но существовало четыре основных. Если посмотреть на карту, расположены они ровно по сторонам квадрата с центром на станции. Понимаешь? Чего понимаешь? Не понимаю я. Пирамида, она тоже квадратная. Веско вставляет чекист. И квадрат квадратный, возражаю я. А треугольник треугольный, а круг? Знаешь, как я угадал, что в Минске будут выжившие? Перебивая Чапай. Я сразу затыкаюсь, и он удовлетворенно, кивнув, продолжает. Лаборатории стоят симметрично. По граням пирамиды. Эпицентр взрыва располагался на месте станции, где теперь озеро. Так? Так. А ты знаешь, что последствия взрыва разные в зависимости от направления? Если смотреть в сторону Киева, то там никаких разрушений, дома стоят практически неповрежденные. Но все живое исчезло, превратилось в пепел. в Сторону Москвы наоборот максимальное разрушение но и тела никуда не делись. Горы трупов, как после атомного взрыва. Если возьмем направление на Воронеж... Давай не будем про ту сторону ночью, прошу я. Пожалуй, соглашается ЧП. Но мысль уловил, да. Есть четыре направления с разными видами последствий. Они четко соответствуют граням пирамиды, если сориентировать ее по лабораториям. Выходит, что пирамида чуть смещена относительно сторон света. Но это сейчас к делу не относится. Есть еще одна закономерность. Я специально выяснял у всех, кто прибился к нам с большой земли, где их застал взрыв. Короче говоря, если разместить нашу предполагаемую пирамиду на карте и провести от ее ребер линии, мы увидим, что все наши приблудные в момент катастрофы находились ровно по этим линиям. То есть они выжили, потому что попали на стык граней, в мертвую зону, где не было излучения взрыва. На местности это, получается, полосы шириной не больше километра, понял? И одна такая полоса пересекает пригород Минска. Так что, друг мой, я не угадывал, что белорусы выйдут на связь. Я знал это. «Голова!» — определяет чекисты и снова разливает по стаканам. А я, что называется, зависаю. Информации много, и она настолько глобальная, что без подготовки, да еще и на пьяную голову, обработать ее не представляется возможным. Я машинально беру протянутый мне стакан, также машинально выпивая, по-моему, забывая закусить. Я буквально слышу скрип извилин в голове, и главное, ведь действительно все сходится, и пепел в совершенно целом киеве и тот ужас, что носится на восточной стороне Днепра. И теперь понятно, почему некоторые уцелели». — Погодите, погодите, — бормочу жалобно. — Что значит уцелели, а одержимые? — Одержимые все северо-восточного луча, — заявляет Чапай. — И что, мы зря всех приблудных выгнали? — Почему зря? — Чекист не согласен, — он возмущенно фыркает. — Между прочим, неизвестно еще, что будет с другими, как они себя проявят. И мы их не выгнали. Они все тут рядом, в километре. Если надо, всегда поможем. Пусть пока в карантине посидят, а там поглядим. Я смотрю на Чапай, он, развалившись, на бревне курит. И вовсе не весело ему, даже намека на смех нету в прищуренных на меня глазах. «Значит, армада действительно существует?» «Во всяком случае, существовала», — отвечает Чапай. «Но у меня есть очень серьезные подозрения, что именно Анна и рванула. Это я про взрыв». Не, мотает головой чекист. «Чего не?» Если бы она взорвалась, зона бы исчезла. Логично. Я жду, что ответит Чапай, но Чапай молчит. Чекист тоже ждет, потом разливает по стаканам остатки коньяка. Почему-то снова пьем, не чокаясь. Ну чего, расходимся? Чапай оглядывает компанию. Чекист пожимает плечами, я молчу. Желание продолжать пьянку куда-то испарилось. Есть о чем подумать. Пытаюсь увязать воедино все, что услышал от друзей, краем сознания фиксирую, что ребята собираются. Загребает со стола посуду мусор. «Ты идешь, Глок?» «Посижу еще?» «Ну, бывай!» Легенда про армаду «Кристалл», исполняющий желание, возникла, наверное, вместе с зоной. Во всяком случае, когда я сюда пришел собирать материал для серии статей, уже сложился целый пласт фольклора об исполнителе желания и о сталкерах, которым посчастливилось до него добраться. Но прав Чапай. Неспроста тут куда ни плюнь в секретной лаборатории. Дыма без огня не бывает. «А и ты кто?» Я, оказывается, как-то незаметно для себя добрался до ворот. Окликнули со смотровой вышки, успокоительно машу рукой. Пост на вышке круглосуточный. Скорее дань традиции, чем необходимость. База была неплохо оборудована защитой еще при прошлых хозяевах, вояках. А потом мы довели это дело до ума. Датчики, детекторы, минные поля, турели. К нам просто так не подступишься. Автоматика покрошится в капусту любого супостата но с живыми наблюдателями оно как-то надёжнее. «А ты, Качан!» — кричу, всматриваясь в тёмный грибок вышки. «Глук! ты там шляешься?» Воздухом дышу. Небо чистое, но звёзды еле видны. Всю красоту засвечивает мощный прожектор, бьющий в зенит с крыши. Чтобы нормально пальбоваться звёздными россыпями, нужно отойти подальше. «Качан, друг, открой ворота, хочу прогуляться». Шея затекает, я опуская голову, качан хороший парень не откажет в просьбе старому товарищу. И точно звонко щелкают засовы. Ребристая створка отъезжает в сторону совсем чуть-чуть, но мне достаточно. «Стой!» — крик сверху. «Дай хоть пушки отключу!» Жду с полминуты. «Все?» «Гуляй!» Очень тепло. Темнота такая густая, что, кажется, ее можно потрогать рукой. Иду почти что на ощупь, в лицо дует пахучий, пропитанный запахами осеннего леса ветер. Глаза привыкают к ночи. Становится видна бледная линия асфальтовой дороги. Кое-где во мраке чуть леют, переливается пятна аномалии. Далеко-далеко на пределе слышимости кричит какая-то птица, жалобно-монотонно. Совсем рядом потрескивает, играя синими искрами, разрядник. Обочины шелестят кустами. Я иду, и звук шагов гармонично вписывается в звуковое оформление. Невидимый камешек вылетает из-под подошвы, сухо пощелкивая, скачет во мрак. И чем дальше от базы, тем ярче разгораются звезды, а у самого горизонта плывет на месте тонкий багровый кокоть месяца. Снова посещает странное чувство. Вдруг я единственный человек на этой планете, который сейчас любуется звездным небом? Наверное, так оно и есть. Мысль о том, что на всей Земле не осталось практически никого живого, почему-то уже не вызывает никаких эмоций. Вообще, мы, сталкеры, наверное, оказались наиболее подготовленными к катастрофе. Я имею в виду психологически. Мы изначально были поставлены в незакон прекрасно научились обходиться без внешнего мира. И когда этот мир исчез, для нас, по сути, ничего не поменялось. Единственная проблема — питание но запасов консервированной пищи хватит надолго а сельскохозяйственные опыты внушают здоровый оптимизм осталось только живности приручить но и тут думаю проблем не будет свиня останется свиней и никакие мутации не смогут этого изменить спереди доносится легкий хруст веток я всматриваюсь во мрак полосу асфальта пересекает какой то большой сгусток темноты замирая на секунду обжигает меня невидимым взглядом потом бесшумно исчезает Крупные звери, судя по плавным движениям, не травоядны. Странно как-то, что я решился выйти в зону ночью без оружия. Мой верный Глок не в счет. При всем уважении к машинке она вряд ли сдюжит против чего-нибудь такого, что сейчас перешло дорогу. Но возвращаться тоже не хочется. База осталась далеко позади, и луч прожектора отсюда выглядит как тонкий белый клин, воткнутый вертикально в землю. Где-то далеко слева из земли поднимается острый язык пламени. Покачавшийся стороны в сторону опадает, но от него занимается трава. Полукруг багрового огня, разрастаясь, медленно ползет в мою сторону. Он очень напоминает месяц, зависший над горизонтом, даже цвета совпадают. Я перевожу взгляд на дорогу и замираю на месте. Напротив меня стоит человек. Высокий, худой, в плаще с накинутым капюшоном. Лица, разумеется, не видно и рук не видно, возможно, на нем армейская плащ-накидка. Переливается на небе звезды, шумит ветер. Больше никаких звуков. Мы стоим молча. Пусть я не вижу его лица, но очень четко ощущаю, как он меня разглядывает, цепко оценивающе. Я невольно распрямляя плечи. А потом он разворачивается и уходит в темноту. Я остаюсь на месте. И только спустя какое-то время осознаю, что это не ветер ударил по ушам, это тот в плаще, еле слышно прошелестел. Доброй дороги. И тебе, доброй дороги, черный человек, куда бы ты ни шел на этой вымершей планете. Появляется мысль окликнуть, пригласить к нам хотя бы переночевать. Но тут на меня накатывает. Как-то разом осознаю, что происходит. Я стою посреди зоны ночью, а из оружия только пистолет. И далеко позади луч прожектора, отмечающий местоположение базы. До него не меньше километра, ночь, зона, пистолет. Бьется сердце, гремят в такт подошвы по разбитому асфальту. Я выдаю себя топотом. Но это неважно Бежать, бежать как можно быстрее. Единственный шанс выжить. Всего километр. Я несусь, и шумит кровь в ушах, смешиваясь со свистом ветра. Скачет, дергается прожектор, но при этом становится все ближе и ближе. Воздуха уже не хватает. Обожженное дыханием горло перехватывает острой резью. Вот уже проступили из черноты контуры высокого забора. Осталось совсем чуть-чуть. Справа доносится резкий виск сервопривода, и я, не успев ничего подумать, инстинктивно падаю на землю. Реакция спасает жизнь. Ночь наполняется грохотом. Над головой мелькают огненные полосы. Откатываясь в канаву, выхватываю на литурацию. На вышке вспыхивает прожектор, луч начинает судорожно мельтешить по дороге. Там, где я только что лежал, асфальт рвет крупнокалиберная очередь. «Качан!» — оруда до хруста вдавив кнопку. «Качан, сука, вырубай турели!» Резко наступает тишина, и в этой тишине испугана репетация «Кто это?» Витиевато, выругавшись, поднимаясь из канавы, встаю на свет. Глок, глазам больно даже через закрытые веки. — Глок, ты? — снова хребдинамик Откуда взялся? — Ты что ж, гад, делаешь? — ору без всякой рации. А хрена ли ты там лазишь? — летит в ответ сверху. — Крыша поехала! Тело бьет дрожь, левую руку холодит, что-то стекает меж пальцев. ранило разжимая кулак. На окровавленной ладони блестит маленький кристаллик в форме октаэдра, с одной стороны прозрачный, с другой черный.